Глава пятнадцатая. Генерал. Я смотрел на то, как маленькая юркая фигурка, вжимая голову в плечи, вылетает за дверь и замирает на крыльце. Тонкие руки натянули на сбившуюся прическу чепчик, а сама она направилась по дорожке. Двигалась она перебежками и оглядывалась то на дверь, то на окна. — Разрешите доложить? — послышался голос Дворецкого за спиной. — Докладывай. Мрачно отозвался я, видя, как, дойдя до границы владений, девчонка бросилась бежать. Даже так? Я знал, что женщины – существа вредные и капризные, но с грудью. Однако никогда еще ни одна женщина не бежала от меня, сломя голову. «Ваша супруга, господин генерал», – послышался голос Дворецкого. «Она, как бы вам правильно сказать, стратегически отступила с поля любовной битвы». Эм. Мне тут еще подсказывают. Он зыркнул за дверь, откуда слышались приглушенные голоса суфлеров. Покинула расположение части, неуверенно повторил чужие слова дворецкий. Какой части? Мрачно спросил я, заложив руки за спину. Эм, видимо, какой-то вашей части! Пожал плечами дворецкий теряясь. Покинула. Какую-то вашу часть. Чтобы покинуть мою часть, на ней нужно побывать, а ее там еще не было, усмехнулся я. Дворецкий прокашлялся и слегка покраснел. Однако эта часть питает к ней некое расположение. Значит, вы видели, как она уходит. И вы даже не пытались ее остановить? Удивленно заметил старый дворецкий, глядя вместе со мной в окно на то, как удаляется от поместья ситцевое платье. Разумеется, пытался, усмехнулся я, и я грустно посмотрел ей вслед. Обычно женщинам этого было достаточно. Понахватались слов умных. Что ж, вы строем не ходите, мышей не топчете? и без вас вижу, что происходит. Ни черта не понимаю. Эта разноглазая девчонка, которую мне стало жаль, предпочла вечные позоры и испорченную репутацию браку со мной, в то время как любая столичная красавица. Готова была по щелчку пальцев упасть в мои объятия. Внутри задыхался от ярости дракон. Что она себе возомнила? Кем она себя возомнила? Хотя, мне кажется, дело немного в другом. Я так понимаю, вы уже в курсе, да? Кисло заметил дворецкий, пока я смотрел в окно. Ну, собственно, доклад окончен. Значит так, да? Зловеще спросил я, видя, как белое платье мелькает уже далеко. На грязной дороге оно было отчетливо заметно. Она то замедляла шаг, то ускоряла его, пытаясь бежать в припрыжку. «Ну что ж», — прокашлялся я, резко разворачиваясь на месте. «Готовить вашу карету?» — оживился дворецкий, подняв седые брови. Вместо ответа я резко задернул штору. «Так готовим карету?» «Да, готовьте». — скомандовал я, глядя на эти нелепые обои. Все вокруг казалось до безобразия нелепым. — Отлично! — прокашлялся Дворецкий. Он крикнул вниз. — Готовьте карету! Что — Что-то еще? Я слышал, как приближались его шаги и скрипели лакированные штиблеты. — Садовник спрашивает, — прокашлялся Дворецкий. — Вам букет нужен? Азалии в этом году родились на славу. Мы можем собрать вам чудесный букет. Он тронет сердце любой дамы. Наши азалии славятся по всему графству. — Обойдемся, — строго произнес я. И я еду не мириться. Я еду сообщить о том, что отказываюсь от всяческих притязаний на эту девушку. — Карета подана! — послышался дребезжащий голос дворецкого. Он бросился за мной, на ходу хватая из рук служанки розовый зонт и провожая меня в карету. «Простите, другого не было», — извиняющимся голосом заметил старик, а я закрыл дверь кареты и откинулся на сиденье. «Значит, старина Джоун все еще помнит прежнюю обиду», — отчетливо произнес я, задумчиво глядя на бесконечные поля и редкие поместья. «Значит, он договорился с дочерью, чтобы она позорно сбежала, тем самым выставив меня в невыгодном свете». Однако самое обидное, что девка в моем вкусе. Но ничего, старина Джоум, наверное, забыл, на что я способен.